тупик. Нюшка вернулась сердитая, и себе дороже было её расспрашивать. И так ясно. Молоденькая девушка, крайне неопытная, обделалась под взглядом старшей сестры. Не посмела её высочество открыть наследной принцессе Армарии свой взрослый поступок. Побоялась. Понятное дело, жизнь первична. Не скрывая усмешки, я молчала. Знала, что тем и закончится. Ок, так или иначе, поблагодарить сестру за подлянку». Принцессами мы были все, но отношение к нам было разное. Маню как младшую оберегали, меня наоборот имели за всех. Я, видите ли, своим языком способна отравить жизнь и испортить настроение. Не только. Ещё разогнать нежелательных гостей, оборвать наглеца, заставить работать, указать на промахи, даже жизнь спасти. И всё с помощью образных простонародных выражений и соответствующих интонаций. Отвлеклась. Да, себя не похвалишь, стоишь как оплёванный. А сёстрах я Нюшку, сколько себя помню, вечно хвалили. У неё как-то всё споро выходило, не как у нас с Маней. Мы завидовали ей, как старшей, как красивейшей из нас. Ок не завидовали, хоть так красиво, как мама. Наследная принцесса шла вне конкурса во всём. Королева проводила с ней больше времени, готовила в своей приемнице, вывозила на международные мероприятия. При своей жизни неотразимая Жанна приучала к океании структуры власти Армарии. Ок родилась будущей королевой. В ней всегда было благородство. Она никогда нас не обижала. Добросовестности и упорства появились позже. А вот бесстрашие и стремление к справедливости из всех нас имелось только у неё. Оксана в отличие от нас, не приходила в голову бояться бедности, болезней, мнения окружающих. Всего, что тормозит разбег нормальных людей и заставляет их топтаться на месте. Соглашаясь с общим мнением, что ок вылитая королева, я разумею под этим не только внешность, Мы принцессы все копии нетразимой Жанны, более или менее приближенные к оригиналу. Наследная принцесса, кроме точного сходства, не хватает для полноты пары тройки чёрточек. Обладает маминым темпераментом, и это пугает. Мамочка в бешенстве была страшна, хоть мы дочери никогда не являлись объектами её гнева. По собственному признанию, два человека могли заставить королеву стихнуть. Её король не наш отец, а Кианный. И Оксана лучший человек для её величества, потому что в этой дочери воплотились кровь, черты, даже недостатки умершего короля. Тот умер, да любить его мама не переставала. Примаме Ок была тиха и послушна, совсем не старшая. Назаводил у неё, быстрее подумаешь, она-то всё успевала. После гибели мамы и королевы Ок словно стала прозрачней, того и гляди, разобьётся, и безоговорочно заняла мамино место то есть постаралась прикрыть нас от бед и напастей. Уехав в деревню, она не покинула нас. Наши угрозы побеспокоить наследную принцессу? Нет-нет, да и действовали на дворцовых холоев. Никто открыто не пойдёт против законной власти, даже если принцесса не хочет править. Что за блажь? Из деревни вернулась сестра, мечтающая стать из наследной принцессы Оксаной Шишкиной. Жить на жаловня учительницы, сносить попрёки простонародья, выкручиваться и работать. Настолько сестре понравилось жить обычной жизнью. Мы помалкивали, когда Окна настаивала, что мы должны жить как все, то есть надеяться на себя. Не имело смысла вступать в нелепый спор, доказывая, что все знают, что ты за Оксана и кто твои шишки. Приходилось ждать, когда наследница королевства наиграется, иного не оставалось. Впрочем, нет, Нюшка нашла другой выход. Наследница и будущая королева, вернувшись, вступилась за наши права и по слухам успокоила пьяную триаду в лучших королевских традициях. Преспект её высочеству и уважаю хазаэта. Вот именно поэтому никто, разве маня, не верил в искренность Оксаны. Тихая Ок жила жизнью мышки на рушке, но одно неверное действие или слово, и уже крупная хищная кошка в охотничьем настроении. Предавить обидчика как тистой лапой ничего и не стоит. Живёт тоок, живёт как все а разборки ведет по-королевски. «Мы не в тот же день получили деньги, а в тот же час. Мне бы так уметь. Но я только языком гораздо. Да и то приходится следить за словами. Я не будущая королева». Полагаю, Нюшка поостереглась примерно того же. Наши поступки в воле наследной принцессы и по праву старшинства, и по принадлежности к Крамарийскому королевскому дому. Наследная принцесса Океана своего согласия не давала, потому что она единственная не в теме произошедшего, что, естественно, является усугубляющим обстоятельством и сопутствующим, чтобы в миллионный раз подумать, стоит ли вообще открывать рот. Сидели мы все выводком во главе с мамонькой, которую тоже не похвалят за причастность. Судили, рядили, что делать. Как помягче преподнести чудесную новость, сюрприз для наследной принцессы. Как превратить ее в подарок, о котором мечтала ОК. Если и было средство, мы о нем не знали. Ни дворцовый многолетний опыт нашей няни, ни моё легкомыслие, ни erudiceи мани, ни няушкино ушлость не подсказывали нам замечательного решения, от которого бы одни из нас вздохнули облегчённо, а другие захлопали в ладоши. Маня прямолинейно предложила сказать как есть. Молодец, младшенькая. Воспиты дана верно. В известность всегда надо поставить старших. Правильно, конечно, и просто, но обидно и стыдно выходит. А вдруг ок не заругается, а расстроится и замолчит? Это ж тогда выйдет хуже предательства. Маню мы сопроводили на учёбу и продолжили думать втроём. Соседки по комнате удачно перебрались на съёмные квартиры, и никто нам не мешал. Надо бить на то, что ты молоденькая и неопытная девушка, с крыговоркой сказала мамонька, потерявшаяся дурында, у которой от перспективы встречи с ОК ярче проявились веснушки. Впервые случилось увлечение молодостью. Я незаметно вздохнула глубоко. Потом в одиночестве поржу. Сейчас не будем портить благочестивое настроение. Давай-давай, мамонька, лепи про юность с молодостью. А то наследная принцесса у нас глубокая и дряхлая старуха, не помнит, как это быть девушкой. Спервые случилось. Про невинность ещё приплетите. Влетит тогда не только благочестивой Марти, но и красавчику. Погибните молодыми, да ещё в один день и час, в лучших традициях мезальянса. Если это увлечение, какого хрена бракосочетались? Не сидилась ни у тебе, ни в твоём филие. Бледнейшь ты. Страшно тебе. Мама погибла в автокатастрофе. А нам на роду написано погибнуть от гнева наследной принцессы. Расскажи Ок про лошадь, посоветовала я, зная приторную историю знакомства сестры с её кавалером. Потом от неё веди к знакомству. Помни, лошадь твоё всё. Не помогла и лошадь, если только до неё дошло. Поди Ок завела шарманку. Деньги есть, садись есть. Наша кобыла необъезженная истухла. Никаких условий для чистосердечного признания. Я вижу тебе весело, Дина, открыла рот несчастная и злая. Я беззлобно посмотрела на сестру. Это я виновата в твоём промахе. Припёрлась ко мне, так ещё и обвиняет. Тебе есть кому плакаться, осадила я Нюшку. Ей мой парь мозги. Не узнала, что я способна высказаться и попроще, и покороче, поэтому попридержала свою высокородную спесь. Думаю, когда меня выперли из дома, больше всех, наверное, радовалась прислуга. Я всегда заставляла их работать. Их, разумеется, оскорбляли мои слова, и те жаловались маме. Ты просто мне завидуешь, горько бронила Нюшка. С тех пор, как спуталась с красавчиком, всё время нашу красотку одолевала мысль, что у неё отнимут такое сокровище. Совсем куку -ку стала со своей любовью. Её супруг не допускался в мою комнату, хоть наше общежитие вольная вольница бесконечных разговоров о достоинствах Аполлона мне и так хватает. О дом свиданий ни к чему. О красоте своего парня Нюшка начала твердить почти сразу. И я была уверена, что тот Аполлон Бельведерский, только одетый, естественно. Увидев красавца впервые, я не знала, хохотать или рыдать. Ну, мардашка, да молодой и высокий, прекрасно держится в седле. Ну вот, пожалуй, и всё. Хорошо хоть знатный Аполлон Бельведерный. Если это любовь, нафиг её. А хоть и разум терять из-за дурачья. Завидую, не то слово, ответила я, игнорируя предостерегающий взгляд няни. Стирать носки и трусы и прочее всю жизнь мечтала. Ещё люблю жить в проголой. Раз уж не смогла сказать, то молчите все, собираясь, сказала мамонька, и мне стало стыдно. Длинный совет. Потом сразу все без разбора ответим. Маму прозвали неотразимой Жанной. Ок, возможно, будет неукротимая океана. Мамонька по секрету шепнула, что Ок нужен принц по сердцу, и дело в шляпе. М-м, гиблое дело. Где же взять его принца? Мама вышла замуж без отбора, и так кандидатов хватало. Ок не потерпит смотрин и предлагаться не будет. Тупик обычный женский, а по союместительству социальный и политический. Остаётся уповать на одно: Ок когда-нибудь возьмётся за ум и будет править сама этому она обучена из королевских рук. Слава богу, в законе не прописано, что наследную принцессу королева и делает принц. Так что править королева может и в одиночестве. Просто не было такого ещё. Няня ушла первой, засыбиралась и молодая жена. Я отвела глаза от расстроенного лица сестры. "Думаешь, не знаю, почему тебя совесть вдруг мучить начала. Любовью-любовью допоженились да милые не без расчёта с обеих сторон. Мне попала в крепкую и обеспеченную семью". В качестве невесты её обожали, наверняка предвкушая скорые милости от новой родственницы. О чём мечтала Палон, и так понятно. Тут автоматически везде в выигрыше: статус, должность, финансовое обеспечение, красавица-дура. Золушка и Палон сами всё испортили. Поженились по велению сердца и других прочих органов и мест. А надо было и чувства долга. Замечательная родня Палона просекла, что наследная принцесса не только не согласна, но и не ведает о том. А это другой калинкор. Не весть откуда, из прежних улыбок появились клыки и зубы. Как? Ее высочество не в курсе? Мы, конечно, в гражданском обществе живем, никто не спорит. Только против воли наследной принцессы нет дураков идти. Аполлоновой родне не пришло в голову пожаловаться ок, кому нужны неприятности. Культурно показали на дверь Золушки, а с ней увязался Аполлон. Лучше бы сидел дома, потому что их семейная жизнь почище студенческой будет. Оба работают, но бедствуют, особенно после дней роскоши, когда Ню, новая родня, засыпала подарками и дорогими вещами. Нужда – лучший пробудитель совести, но даже так у Ню не вышло. Лучше голодать. Что же красавчик не признается океане? Или жена не пускает? Боится, что старшая обратит внимание на его красоту. Через час после неудачного семейного сходника я вышла на улицу. Договорилась встретиться с Маней на бульваре. Та хотела что-то показать в магазине. Купить нельзя, посмотреть можно. Шел мерзкий мокрый снег хлопьями. В подступающих сумерках не было обычного очарования из-за стылого снега, превращавшегося в жижу. Вывернув из переулка на бульвар, я увидела, как шедший впереди меня прохожий в дорогом пальто неестественно ни с того ни с сего грохнулся во весь рост на спину и не пытался подняться. Когда я с опаской и любопытством приблизилась к нему, с другой стороны подбежала Маня. «Ушибся? Сломал что?» – кричала она всегда резко реагировала на ужасную действительность. Когда узнала о гибели мамы, Маня не кричала. Молча начала быстро бегать из угла в угол, пока Ок сильно не обняла её и держала столько, сколько нужно, чтобы той заплакать. Нет. Я тупо смотрела, как лежавший барахтался в снегу, будто хотел вылезти из одежды. Нервные крики сестры вывели меня из ступора. Медицинской помощи я не обычно, зато сразу вспомнила, что делать. Позвонила по секретному каналу. Ок нам всем давала пароль на крайний случай. У нас с Маней все случаи крайние. Нас уже в лицо знают. Приехали быстро. «Припадок! Инманец!» Услышали мы, как врач кому-то рапортует. «Инманец! Припадок!» Мы, не сговариваясь, во весь дух помчались к той, кто закроет, как мама, от беды, от войны, от инманцев, от припадков.